Глава 30. Бабуины. Катя Пегина. Пегас. Проследив за девушкой до выхода из дворцового комплекса, Катя уже хотела пойти за ней дальше, но Сергей отговорил. Слушай, день уже заканчивается. Давай дождемся сову, что он скажет. И по домам. Я спать хочу. Да и завтра день не легче будет. Ладно, нехотя согласилась девушка. Что там внутри-то? Фрис с интересом стал ждать рассказа подруги. Вкратце Пегас пересказала, что они видели. Особенно Катя жалела, что им не довелось побывать в беседках. На пруду было классно. Мы как будто парили в паре сантиметров над водой, а до нее рукой подать. Я иногда и рыбок так пугала, подплывет какая, а я резко руку в воду. Вроде как схватить хочу. Но в беседках наверняка еще лучше. И никто не узнает, что ты там и что делаешь. Вскоре подошел и Кир. Стервячок виделась с игроком из клана Волгала. Это тот, из которого ее нового главу выгнали, уточнил Фрис. Именно. Думаю, что таким образом папа этого Велимира хочет контролировать сына. С чего ты решил, что он не сможет навязать ему кого-то? Или просто разыграть так, будто кто-то согласен с Велимиром, а предыдущего главу не поддерживает? Спросил Сергей. А я разве говорю, что глава Волгалы так не сделал? Но он явно не дурак, раздержится в топе с самого начала. Так что наверняка понимает, что старая команда у его сына всегда будет под подозрением. Вот и завербовал новенькую. Еще и посмотрел сначала, наверное, кого его сын приблизит в первые часы, чтоб ставка надежнее была. «А может, вообще вариант совсем иной?» Перебила парней Катя, которой не понравилось, что обсуждение идет без нее. «Не будем спорить!» Не стал развивать больше тем фриз. «Я спать пошел!» После чего вышел из игры. Ребята тоже не стали задерживаться. На следующий день Пегас зашла в игру с замечательным настроением. Прошло уже почти две недели. У них 35 уровень и до минимального уровня подачи заявки на турнир Осталось всего 15. То есть всего лишь 3 новых рейд босса. У всего клана заклинания золотого ранга. А благодаря характеристике совы, все перекосы начала игры исправлены. И в случае повторения могут быть исправлены снова. Да и сама девушка имеет уникальную характеристику, что позволяет ей войти в элиту. Собственно, уже каждого из них с удовольствием взяли бы в любой топ-клан. И достигли они этого результата собственным трудом и почти без доната. Девушка вздохнула. — Увы, совсем без вложений здесь не получается. Какой бы хороший геймер ты не был. Но предчувствие у Кати было самое замечательное. — Смотрю, ты прямо светишься, — отметил ее настрой Сергей. — Просто думаю, что все не так плохо у нас, как иногда кажется, — оптимистично сказала Пегас. Вернувшись на свой остров, ребята повторили вчерашний поиск с борта «Осколка». Лодку покупать? Фрис отказался и предложил это сделать ребятам, раз им денег девать некуда. Учитывая, что вчера наличие лодки никак не сказалось на игре, отношение Сергея, что ее и оплачивал, было понятно. — Смотрите, вон там! — воскликнула девушка. Она, в глазах, всматривалась в пролетающий мимо остров, на котором среди зарослей ей почудился вид рыжих обезьян. «Где?» — тут же подбежал Кир. «Среди ветвей мелькнули. Давайте подлетим поближе!» И действительно, стоило только приблизиться на какую-то сотню метров, и уже и остальные члены клана заметили долгожданных мобов. «Высаживаемся!» — незамедлительно скомандовал Фриз. «Кайл, жди нас здесь!» «Если подняться сами не сможем, пришвартовывайся к острову!» Нанятый стражник только кивнул. Свою полезность он уже доказал, и никто отказываться от его услуг не собирался. Сала быстро перенес невеликий клан на своей химере к открытой и никем не занятой поляне, что была примерно в полукилометре от замеченных обезьян. «Так, теперь осторожно! По квесту этих мобов маг любил и никогда не обижал. Думаю, и нам не стоит!» Начал давать вводную их лидер. Так что и барьер я поставлю обычный, не зеркальный. На всякий случай. Попробуем для начала вступить в диалог. Думаешь, их сделали разумными? Спросила Катя. Ты помнишь, что в тексте они названы племенем? Подозреваю, это и есть ответ на твой вопрос. Больше девушка ничего говорить не стала. Поляна быстро закончилась, и ребят окружили густые джунгли. Идя по ним... Пегас надеялась, что никакой змей неожиданно ей за шиворот не упадет. Поэтому все, что хоть немного напоминало этих нелюбимых девушкой тварей, она старалась обходить по широкой дуге. Неудивительно, что Бабуина в первой увидела не она, а Фрис. Стоп! Мы их нашли! Уникальный квест «Наследие Алвара». Шаг первый. Остров. Пройден. Награда. Координаты острова. Теперь вы всегда будете знать, где он находится. Доступен шаг второй. Наследники Алвара. Задание: войдите в доверие к племени Ракуба. Награда: вариативно. Подойдя ближе, Пегас и сама увидела одного из представителей названного племени. Бабуин племени Ракуба. 25 уровень. Большой рыжий примат в этот момент беззаботно собирал бананы в корзину, что была переброшена ему через плечо. Расстояние до него было около 50 метров, и ребятам еще повезло, что в джунглях образовался такой своеобразный просвет, что позволил им так рано увидеть свою цель. «Есть у кого какие мысли? Как можно стать вот с ним друзьями?» – спросил Фрис Сокланеров. «Может, пока просто последить? Не могут же они здесь одни жить?» «И враги у них наверняка имеются», — предложил Кир. «Вот если нападут, мы его спасем, и уже друзья...» Не имея другого плана, пока приняли этот. Но в течение следующего часа все надежды рухнули. Никого, кто представлял бы бабуинам угрозу, на острове не было. Ребятам уже встретились практически все представители этого племени и собиратели, что они увидели первыми и охотники, что чуть не рассекретили их при столкновении в лесу. Бабуин охотник буквально вышел из-за дерева и пошел в их сторону, явно что-то заметив. Спас инкогнито клана корень раскидистого дерева, за которым они спрятались. И даже вождь племени, что со свитой направлялся куда-то к окраине осколка. — И что дальше делать? — спросила Катя. — Похоже, их только от нас и спасать. Других угроз не вижу. Но прежде чем ей кто-то ответил, раздался приглушенный крик. «Там!» — определил направление Кирилл и ринулся на звук. Добежав до издававшего писк маленького детеныша племени, они обнаружили его застрявшим между двух веток. Было видно, что малыш пытался пролезть за каким-то фруктом напрямик и не обратил внимания на расстояние между ветками, за что и поплатился, застряв между ними. Сил же на то, чтобы выбраться из западни, у него не хватало. У Кати сжалось сердце от такой картины, и немедля девушка сразу ринулась на помощь. Через минуту детеныш был спасен и взят на руки. — Ты мой маленький, надо быть осторожнее, — гладя малыша по голове и, держа на руках, приговаривала Пегас. — Ты знаешь, где твои родители? А то гулять одному опасно. И совершенно неожиданно для девушки бабуинчик протянул лапу за спину Кати на что-то указывая. А когда она обернулась, то увидела того самого вождя племени со свитой, что держала парней под прицелом каких-то водяных заклинаний и внимательно следила за ее действиями. «А вы, значит, не просто так гуляете, да?» — нервно спросила девушка. «А я вот...» — и Катя протянула вождю на вытянутых руках детеныша.